Маград лежала в постели, спрятав волшебную палочку под подушкой. Сознание ее мягко кувыркалось между сном и бодрствованием. Определенно. Она — лучшая из возможных хозяек волшебной палочки, ни малейших сомнений. Порой, как не страшно было признаваться в этом самой себе, пребывая под одной крышей с младушкой буревей, казалось, что другие ведьмы откровенно халтурят, колдуют в полсилы, спустя рукава. Взять, к примеру, врачевание. Маград знала, что разбирается в травах гораздо лучше, чем ее приятельница. Помимо хижины она унаследовала множество толстенных книг по травоведению от своей наставницы и предшественницы тетушки Уимпер землей и пухом, да и сама уже набросала пару-тройку робких заметок. Она могла без устали рассказывать деревенским жителям о целебных свойствах дьявольского когтя, пока те не разбегались во все стороны. Очевидно, воодушевленные ее рассказом, они спешили поделиться полученными сведениями еще с кем-нибудь. Она делала частичную и двойную дистилляцию и могла ночью напролет просиживать перед ретортой, наблюдая за изменениями цвета пламени под нею. Она усердно трудилась. А тем временем нянюшка Яг. Советовала прикладывать горячие компрессы на все места подряд. И велела выпивать большой стакан того, что пациент больше всего предпочитает, руководствуясь принципом, что если уж болеть, то лучше болеть с удовольствием. Маград категорически запрещала своим пациентам алкоголь из-за его пагубного воздействия на печень. И если кто об этом не знал, то не жалела времени, чтобы подробно разъяснить суть пагубы. А матушка? да она просто вручала больному бутылек подкрашенной водицы и говорила, что ему уже гораздо лучше. Самое возмутительное, что чаще всего так оно и было. И где тут видовство, скажите на милость? Впрочем, с волшебной палочкой дело может пойти совсем по-другому. Ее магия призвана сделать жизнь лучше. Маграт лелеяла это знание в трепещущем розовом будуаре своего сердечка. Она вновь погрузилась в глубины сна. Странный это был сон. Впоследствии она никому о нем не рассказывала, потому что, ну, не рассказывала, и все. О таком не рассказывают, направо и налево. Но она как будто проснулась среди ночи, разбуженная тишиной. Ей захотелось подышать свежим воздухом, и когда она проходила мимо зеркала, то заметила в нем какое-то шевеление, и зеркало на нее глянуло вовсе не ее лицо. Оно скорее напоминало матушку Буревей. Незнакомка улыбнулась ей. Такой приятной, дружелюбной улыбкой, Маград никогда не удостаивалась от матушки, а потом исчезла. Туманная серебристая поверхность сомкнулась над нею. Маград бросилась в постель и проснулась от духового оркестра, наяривавшего свое неумолимое «умпа-умпа». Люди кричали и смеялись. Маград быстро оделась, выбежала в коридор и постучала в комнату старых ведьм. Никто не отозвался. Она взялась за ручку. Дернув раз-другой, Маграт услышала, как по ту сторону двери грохнулся об пол стул, навешенный на ручку, чтобы отпугнуть ахальников, грабителей и прочих незваных ночных гостей. Из-под одеяла на одном конце кровати выглядывали башмаки матушки Буревей. Голые пятки нянюшки Ягг, которая во сне имела обыкновение крутиться, как барабан револьвера, торчали рядышком. Негромкий храп дребезжал эхом в кувшине на умывальнике. Урчание и рокот прикорнувших украдкой сменились размеренным рычанием тех, у кого вся ночь в запасе. Маград постучала по подметке матушкиного башмака. «Эй, просыпайтесь! Что-то происходит!» Пробуждение матушки Буревей — зрелище весьма впечатляющее, и мало кому довелось его увидеть. Большинство людей во время пробуждения разгоняется посредством стремительной панической калибровки подсознания. «Кто я где я? Как это? Боже, почему я лежу в обнимку с полицейским шлемом? Что случилось ночью?» А все потому, что людей обуревают сомнения. Сомнения — двигатель, который тащит их по жизни, шпагат, прикрепленный к игрушечному самолетику их души, и они тратят время, сматывая этот шпагат, пока тот не завяжется узлом. Хуже всего бывает ранним утром. На краткий миг тебя охватывает паника, ведь ты уплыл в ночи и что-то иное вселилось на твое место. С матушкой Буревей такого никогда не случалось. От быстрого сна она моментально переходила к работе, врубив разом все шесть цилиндров. Ей не было нужды искать себя, ибо она всегда знала, кто осуществляет поиск. Матушка повела носом. — Что-то горит. — Они там костер развели, — сказала Маград. Матушка снова принюхалась. Они жгут чеснок? — спросила она. — Вот именно. Непонятно почему. Они срывают ставни сокон, бросают их в костер посреди площади и пляшут вокруг огня. Матушка угостила нянюшку злобным тычком. — Эй ты, просыпайся! Э — Чё? — Я всю ночь глаз не сомкнула, — с упреком сказала матушка. — А все ее храп! Нянюшка осторожно высунулась из-под одеяла. — Слишком рано для самого раннего утра, — сказала она. — Шевелись, — велела матушка. Нам требуется знаток языков. Хозяин трактира, бегавший под двору кругами, замахал руками точно крыльями, затем указал на замок, возвышавшийся за лесом, после энергично пососал себе запястье, а потом рухнул на спину. Проделав все это, он с надеждой посмотрел на нянюшку, в то время как позади него весело полыхал костер из связок чеснока, осиновых кольев и тяжеленных оконных ставин. Нет. — сказал нянюшка, выждав минутку. — Я все еще non comprendi майны хер Хозяин встал и принялся отряхивать пыль с кожаных бриджей. — Кажется, он говорит, что кто-то умер, — предположила Маград. — Кто-то из замка. — Ну, должна сказать, все здесь очень этому рады, — сурово заметила матушка Буревей. При солнечном свете деревенька казалась куда веселее. Все вокруг приветливо кивали ведьмам. «Так то, наверное, их владелец помер», — сказал нянюшка Яг. «Еще тот кровопивец был, видать». «А, ну тогда все понятно». Матушка потерла ладони и одобрительно поглядела на обильную снеть на столе, который был сервирован к завтраку на свежем воздухе. «Во всяком случае, еда определенно стала намного лучше». — Передай-ка хлеб, Маград. — Все улыбаются и машут нам, — сказала Маград. — И только посмотрите на эти яства. — Чего следовало ожидать, — с набитым ртом сказала матушка. — Стоило нам провести у них одну только ночь, и они сразу сообразили, что быть радушными к ведьмам, себе же во благо. Помните-ка мне снять крышку с этого жбанчика с мёдом. Под столом развалился грибо. Он умывался время от времени сытно отрыгивая. Вампиры могут воскреснуть из мертвых, восстать из могил и склепов, но ни одному вампиру еще не удалось восстать из кота.